Монитор засветился синим, затем появилась заставка рабочего стола с фотографией их дачи, и забавно чпокая на фоне зелени деревьев и травы принялись вылупляться ярлычки программ и папок. Запустила интернет. Почтовые службы тут же наябедничали, что имеются новые сообщения, которые неплохо бы прочитать. Лера прочитала свои, оказавшиеся предложениями от интернет-магазинов, а потом она залезла в Ленькину почту, а потом принялась за его страницы в соцсетях. Лера никогда так не делала. Во-вторых, ей весь этот мужской трёп был не интересен. А во-первых, она почему-то стеснялась подсматривать за мужем, но это уже из разряда личных чудачеств. Однако, в сложившейся ситуации ситуацией про чудачество следует забыть. Ответ на вопрос, куда исчез муж, может обнаружиться в любом письме, в любом статусе, войдя на страницу в Коннекте. Она нашла, что искала. Ощущение было такое, что ей Здоровски вмазали под дых. Валерия ещё несколько раз перечитала Ленькин опус, надеясь, что неправильно его истолковала, но опус от этого не поменялся. Откинувшись на спинку стула, она с расстановкой проговорила: "Я, Марта, жена ненормального садовника Мюллера Лёнька опубликовал открытое обращение с угрозой чиновнику столичной мэрии назвав в общем доступе фамилию с регалиями в купе Леонид грозил ему бесстрашным разоблачением в средствах массовой информации А темы обличительных статей и репортажей будут махинации с субсидиями, торговля госзаказами, а также иные прочие и немалые нарушения УК. В конце своей безумной декларации Леонид недвусмысленно намекал, что имеется у него в запасе нечто неопровержимое, что поможет сесть Уважаемому господину на очень долгий срок, если тот не вернет награбленное. Идиот, взвыла Валерия. Я тебя припью, когда ты ещё будь уверен. Я разучу тебя пользоваться компьютером. Ты забудешь, что такое телефон. Какой же идиот мне достался, в мужья, господи! Казалось бы хуже, уже стать не могло, но ей стало значительно хуже, когда до нее, наконец дошло, кого именно взялся пугать Камикадзе Воропаев, грозя оглаской и репрессиями. Что ж он в чиновники-то полез, мало ему денег, теперь власть подавай. А Ленька, как про Антона мог узнать?" Узнавать-то, кстати, нечего, тем более что сия история задолго до их с Леонидом знакомства началась и тогда же закончилась. Но какая-то гадина могла насвистеть ему сюжетов, и Ленька, взревновав, возжаждал Антохиной крови. А может, никаких сюжетов никто ему не свистел, а просто совпало так? перекрыл Леониду данный конкретный бюрократ кислород, намекая на взятку, Алёнка Бычара в бой кинулся. Чтобы справедливости добиться, им сдаимца наказать. маловероятно. Но не невозможно. 200 штук зеленью он же собирался кому-то платить и не заплатил. Когда Валерия взглянула на дату публикации безумного поста, увиденному она уже не удивилась, но сердце сжалось. Понедельник. Тютелька в тютельку день невозвращения Леонида домой. Как все фигово получается. Антон Ефремов никогда не оставлял без внимания угрозы даже если они были смешные и детские получается, что Ленька сейчас на исправлении утохи. сидит где-нибудь связанный в подвале и ловит мордой о плеухе именно именно так незачем Ефремову его мочить ни девиностые ни нулевые постращает и отпусти Значит, так, Ленька у Антона. А ядовитыми колючками лериный гель для душа и сигареты начиняла Юлька. А саму Юльку убил скула, наркобарон из города Глыбокореченск. Ну, а деньги по платежке первоначально предназначались коррумпированному чиновнику. Но так ему и не достались. Вот и получены все ответы, осталось только выручить взорвавшегося садовника Мюллера. Валерия поспешно выгребла из нижнего ящика стола стопку растрепанных ежедневников и записных книжек. Только бы она не выбросила, только бы сохранила. Еженедельник за 2002 год нашелся на самом дне. Валерия торопливо перелистала блокнот, чуть не выдирая исписанные разномастными шариковыми ручками желтоватые листы и наконец нашла нужный номер. Ефремов Антон Андреевич. Тот самый Антон Ефремов, босс и притягательная личность, от которого сломя голову десять лет назад сбежала Лера Бурова. Не захотевшая платить свободой, а быть может, жизнью за бешеные бабки, которые ухали на них щедрым водопадом, чистые и отмытые в стиральной машинке тохиного бизнеса. Почти бандит, почти любовник, почти враг, опасный враг. И теперь ей придется с ним вступать в переговоры. Валерия бездумно смотрела на исписанные страницы, где аккуратно, где торопливо и от того неряшливо. Она малодушно оттягивала разговор, обманываясь с тем, что должна же собраться с мыслями. Однако, осознав, что где-то под ложечкой мелкая голая собачка трясется от ужаса и жалобно поскуливает, решительно взялась за телефон. Когда абонент ответил на звонок, Валерия была уже достаточно собрана, чтобы спрятать не только глупый страх, но даже и волнение вполне законные при данных обстоятельствах. Она невозмутимо проговорила в трубку: "Как поживаешь, Антон? Как бизнес?" Лерка Бурова поразился собеседник живой старушка лера не стала реагировать на его призыв порезвиться. и ей нисколько не польстило что после стольких лет он сразу узнал ее по голосу валерия лишь сделала вывод что ефремов в курсе кто именно сейчас ловит мордой оплеухи его подручных Антон ждал Лериного звонка, дождался, выходит. Валерия решила не тянуть резину и не стала подстраиваться под его игривый тон. Она произнесла сухо: "У тебя один дебил сейчас в обороте. Мне он нужен. Хочу поменять его на бабки. За живого дам больше". Можешь не беспокоиться по поводу его трёпа, я с ним сама поговорю. Он это от недоумия, и больше так не будет. Он пообещает. Ну что, обсудим с каких пор ты стала выкупать дебилов? Весело поинтересовался Ефремов. С тех пор, как, впрочем, это неважно, ты что, намерен обсуждать это по телефону? Почему ты решила, что я вообще что-то намерен обсуждать? недоуменно спросил голос, который все еще казался игривым. Ну хорошо, подваливай к садовому, бросишь свою тачку на стоянке у художественного, а там тебя мои ребята встретят. Или ты на метро? Вдруг сделанным испугом оборвал сам себя Ефремов. Нет, я на машине, процедила Бурова. Какие мы серьёзные обидчивые! — насмешливо проговорил собеседник. Не злись, я пошутил. Так что подкатывай через полчасика, Бэби. поужинаем, кофейку дернем. про твоего дебила поговорим. И Антон разъединился. Лера посмотрела на часы, начало восьмого, ждать полчасика. Она успеет? Жрать-то хочется. А нужно еще переодеться, кстати, во что и морду накрасить. Или не краситься, так сойдет. От событий сегодняшнего дня голова шла кругом, и только сильнейшее желание выручить из бандитских лап мужа, ну хорошо, пусть не из бандитских, а каких-то еще лап, помогло Валерии сохранить трезвость мысли и не разрыдаться от пережитого ужаса, множественного стресса и простой человеческой усталости, двигаясь как вялая сомнабула, она влезла в темно-зеленое платье шелкового трикотажа на тоненьких серебристых лямочках, которое ее подбило приобрести Надежда одежде Та частенько ехидничала по поводу привязанности буровой, калифского серым волохоном из хлопка и льна. И Валерия сдалась, когда они вместе в очередной раз ходили прошвырнуться по бутикам ЦУМа. Но Лера так и не смогла преодолеть не любовь к ярким цветам, платье с тех пор так и валялось, невостребованным. В данной ситуации Ее внутренний голос подсказал, что балахоны на сегодня отменяются. И она извлекла из дальнего угла платяного шкафа шуршащий пакет с австрийской шмоткой. Пытаясь при помощи расчески и заколки со стразами соорудить подобие вечерней прически, прикидывала, сколько бабок захочет Ефремов за то, чтобы забыть глупую Ленькину выходку. И ломала голову, где она эти бабки возьмет. А если Антон захочет ждать, Лера продаст всё. Какой же все таки придурок ее муж, только бы его не убили. А что если Ефремов не согласится на сделку? Значит, нужно постараться быть убедительной, потому как попытка решить проблему силовыми методами навряд ли приведет к хорошему результату. Валерия живо представила, как скрутив Ефремова и примотав его клейкой лентой к стулу под дулом пистолета, она заставляет его отдать ей Леньку. Только вряд ли у Леры данный номер получится но даже если получится то жить им с мужем после этого останется совсем недолго и не особенно счастливо посему про реальный наезд придется забыть делая ставку исключительно на дипломатию однако о простейшей самообороне позаботиться все таки следует И она положила в сумочку Ленькин травматический пистолет. Могла бы и не утруждаться. Комитет по встрече первым делом проверил ее сумочку. Она порадовалась, что не надела льняной балахон, ефремовские андроиды не приminusли бы ощупать ее на предмет ножа за подвязкой или гранаты за пазухой. Она бы в ответ вмазала им по рукам, а они бы дали ей сдачи. Андроидов было двое, и оба в одинаковых серых костюмах. Видимо, это была у них такая униформа. Один светло-русый худосочный очкарик, Лера окрестила его про себя умный мальчуган, а второго простого и крепкого как дубовая свая деревенский тракторист. Если бы не перебитый нос и старые шрамы на физиономии тракториста, Лера решила бы, что он персональный водитель Ефремова, тогда как умный очкарик всего навсего его личный секретарь, но памятуя ограничащий с паранойей осторожностью бывшего босса, А также, что пиджак очкарика многозначительно покоршился с левого бока, она решила, что и умный мальчуган не так прост. Поэтому Лера безропотно подчинилась его жесту и вручила свой редикуль, скривив презрительно рот. Безусловно, это было унизительно, особенно же противно было слушать их тупые остроты которыми они зафонтанировали, обнаружив внутри не серьёзный, огнистрел, а простую травматику. Вернув даме сумочку, припроводили к черному ягуару, ждавшему тут же неподалеку, и немножко покатали по изгибам Арбатских улочек, возле ресторана под вывеской Купчина, выгрузили Хрустальный полумрак зала, резная мебель, льняные скатерти, подсвечники из темной бронзы и топер на крошечной сцене, лениво перебирающий клавиши рояля и наигрывающий что-то джазовое времен великой депрессии, весьма достойно. При ее появлении Ефремов привстал из-за стола, распахнув в преувеличенном приветствии руки и в насмешливой улыбке рот он почти не изменился и был таким же поджарым волком с внешностью агента иностранной разведки седой ёжик волос только подчеркнул его хищное обаяние, а появившиеся на лице резкие морщины сделали его облик завершенным. Только одет он был нынче не в линялые джинсы и кожаную куртку, а в дорогой костюм из тонкой бликующей ткани. Его улыбка Бурову не обманула. Свои симпатии Антон отдавал только таким же, как он сам. Но даже эти симпатии в конечном итоге вопроса не решали. Ну, здравствуй, Проговорила просто Лера, приблизившись к столу. Услужливый официант пододвинул стул, и она села. За спиной у Ефремова утвердились истуканами его горилы. Первый раунд начался. Ты великолепно выглядишь, беби. Признаться, я немножко волновался, представляя, что сегодня увижу расплывшуюся бабу до ушей, заляпанную тушью и помадой я рад, что ты так же хороша, а вкус и чувства меры тебе не изменили однако зачем на наше свидание ты взяла с собой оружие дорогая последнюю фразу антон вложил легкую укоризну от дорожных хулиганов дорогой От кого же еще?» — усмехнулась Валерия. Я так и подумал. Петя, верни даме ее пистолет. Не оборачиваясь, распорядился Антон, и пистолет даме вернули. Лера, убрав его в сумочку, повесила ее на спинку стула, посмотрела в упор на Ефремова. Тот замахал руками. Вот только не надо сразу одели, не порть нашу встречу и он подозвал официанта «Ужинать мы будем под присмотром кивнула Лера в сторону телохранителей «Но ты же теперь при оружии, Бэби, правила безопасности надо соблюдать всегда с плусмешкой ответил Антон, уткнувшись в меню «Надеешься, что они смогут мне помешать, если я захочу прикончить тебя где-то между Цезарем и куропаткой, так же насмешливо вопросила его Валерия. Было заметно, что истуканы напряглись, сам же Ефремов удивленно приподняв бровь ответил: "Они тебя изрешетят, детка". "Ну-ну", хмыкнула она. "А спорим, что ничего у них не получится. Губы Ефремова улыбались, а глаза нет. Помнишь, ты всегда любил со мной спорить, потому что я постоянно тебе проигрывала. Давай на спор. Я не дотронусь до пистолета, даже могу его снова вернуть с твоим нукером. И Лера протянула пистолет умному мальчугану, который с невозмутимым видом оружие принял и сунул карман брюк. И тем не менее ты окажешься полностью под моим контролем, продолжила она рискованную игру, готовясь воспроизвести один фокус, которому научил ее Мишка Чень. Давай сюда руку, «Да протяни ты ладонь. Недрейвь. Мишка, которого на самом деле звали Миншенг, А Мишкой он представлялся для своих русских знакомых, посещал секцию айкидо, говорил, чтобы форму не потерять. Хотя айкидо в России забавный. Лера ходила в тот же спортцентр, но в секцию по кикбоксингу. Намерение заняться столь агрессивным видом спорта возникло у нее после того, Как в позапрошлом году Буровой пришлось отбиваться автомобильным огнетушителем от негодяя, который размахивал у нее перед носом боевым ножом. Конечно, негодяи в Москве не на каждом шагу встречаются, так ведь и огнетушитель не всегда бывает под рукой. Вот Лера и выбрала себе боевое искусство согласно склонности души. Ленька ее тянул на пейнтбол, но она отказалась. Она не нитка, чтобы за иголкой. После первых же нескольких занятий тренер отвел ее в сторонку и проговорил: "У тебя здорово все получается, Бурова, а маховой удар ногой просто жесть. Ты слона можешь пришибить, если не промажешь". Он был прав, что-то у Леры в настройках было напутано. Лупила мощно, но чаще мимо. И тогда Мишка, чьей от которого она не скрыла, что карьера уличного бойца ей не светит, в утешение показал этот приемчик. — Реально убить можно? Деловито осведомилась тогда Валерия. Нет. Ну что ты? По-восточному лучезарно улыбнулся Мишка. Я не стал бы тебя таким странным вещам мучить. Это просто шутка, детская шутка, правда, чуть-чуть больная. Болезненная. поправила тогда его Лера. Сейчас она волновалась, хорошо ли запомнила Мишкино наставление и сможет ли повторить этот фокус правильно. С другой стороны, зачем волноваться? не добьется эффекта, переведет все в больную шутку, скажет, что так прикольнуться, решила, чтобы обстановку разрядить, а может, еще и получится. Ефремов, которого все таки удалось взять на слабо, хмыкнув, протянул ей через стол ладонь, как будто собирался узнать по линиям руки свою судьбу. Лера не спеша переплела его пальцы со своими, помогая свободной левой рукой. Переплетение на сторонний взгляд получалось каким-то неудобным и даже неестественным. До умного мальчугана начало что-то доходить, и он собрался предупредить босса, но не успел. Лера уже закончила исполнять пальцевую конструкцию и, глядя с отважной усмешкой на Ефремова, произнесла: Всё, тоха. Теперь тебе кранты. Ты в моей власти в полной и абсолютной. Ефремов непроизвольно дернул руку, но тут же скривился от внезапной боли. Доселе да неподвижно стоявший тракторист выхватил пистолет и направил его на Валерию. "Зло", прошипел. "А ну быстро руки убрала. Сейчас", издевательским тоном ответила Валерия. "Говорю специально для столопов. Когда и если ты меня завалишь, патрону твоему жить останется ровно пять секунд". Въезжаешь, брателла. После чего обратилась к Ефремову демонстративно больше не обращая внимания на Остолопов. На что спорим, что эти пижоны не смогут прийти тебе на помощь? Давай на шампанское замажем, ставлю бутылку самого лучшего в этой забегаловке. А если проиграю я Оскалил зубы в улыбке Ефремов, до которого тоже что-то начало доходить. Ты меня прикончишь, даже не дождавшись Цезаря? Но чего ты так плохо обо мне думаешь, Антон? С самого начала. Между прочим, если не смогут, то ты выполнишь одно мое маленькое желание, Идет?» Как же я забыл ты пришла за дебилом, насмешливо произнес Ефремов и добавил, скосив взгляд в сторону охраны. Что ж, по рукам. У меня много дебилов, детка. Выберешь любого. Спрячь пушку Витек, не напрягайся. Тракторист пыхтя засунул пистолет куда-то за спину. Умный мальчуган работал желоваками, Правильное решение. В целом одобрила ситуацию Лера. Теперь я кое-что объясню. С этими словами она надавила подушечкой большого пальца на его полураскрытую ладонь, где-то между буграми Сатурна и верхнего Марса. И Ефремов, побледнев, ргнулся, сузил в хищном прищуре глаза, чтобы метнувшаяся в них паника не вырвалась наружу. Ты обратил внимание, Антон, что я лишь коснулась этой точки тоном учителя начальных классов осведомилась у него Валерия. А если надавить сильнее и сохранить нажим всего пять секунд, то сосуд головного мозга лопнут как газовые пузырики. твоего головного мозга Антон после чего из-за стола ты уже станешь овощем если не загнешься сразу И я не знаю что для тебя будет лучше снять из пистолета твои парни меня не успеют Да и без толку это, меня сейчас нельзя трогать. Если я дернусь или страшно подумать, начну заваливаться, мой палец непроизвольно сдавит эту точку. Это проверяли до тебя, но если хочешь, можешь проверить тоже. Пяти секунд, которые будут в распоряжении твоих телохранителей, не хватит чтобы высвободить твою руку за это я тоже ручаюсь так что шах тебе и мат антон андреевич ну как ты согласен что я выиграл похоже что я у тебя в заложниках хрипло проговорил ефремов с каменным выражением на лице Лера, не спеша и аккуратно расплела их руки, и без улыбки произнесла: "Никакой ты не заложник, Антон. Это мой муж у тебя заложник, и я хочу знать цену выкупа". Антон Ефремов расслабленно развалился на заднем сиденье своего ягуара, который умело вел по ночной Москве угрюмый ветёк. Но мысли его не были столь же небрежно расслаблены, как поза. Ефремов напряженно думал. Разговор с Валерией Буровой, внезапно исчезнувший из его бизнеса и жизни в начале нулевых и также неожиданно сегодня объявившийся, произвел на Антона неоднозначное впечатление. Неоднозначное, но безусловно сильное. С ней было так всегда, и в этом плане она ничуть не изменилась. Ефремову сделалось досадно, что активное беспокойство Валерии вызвал какой-то мужчинка. по всему видно слабака и недотепа. Возможно, досада была с примесью ревности. Но Антон Ефремов не был дураком и всегда умел правильно разобраться в ситуации и в людях. Пытаться взять реванш по прошествии стольких лет смысла не имело. Он только напрасно потратит время, стараясь склонить её на любовную авантюру. Слишком сильно любит Лерка своего дебила если решилась на такой борзый поступок, который выкинула нынче в ресторане. Но наглой ее выходка заслужило уважение, и он отослал пацанов к барной стойке пить колу. Злые от унижения они отправились в другой конец зала. Предложение Буровой его озадачило, а готовность выложить за мужчинку сумму зеленых по запросу И не торгуясь вообще поставила в тупик. Кажется, Валерия действительно здорово отъехала от экстремального бизнеса, работая мелким клерком в конторе, если жаждала поменять заработанный непосильным трудом бабки на никчемного представителя московской мелкой фауны. Но Ефремов не стал делиться с Буровой своим сарказмом, а коротко произнес. Я подумаю, что я для тебя могу сделать. Теперь вот ехал и думал. А тожена она отказалась, встала, уперлась в него тяжелым взглядом и размеренно произнесла: "Однако ее спокойный тон Ефремова обмануть не смог. Жду до утра, до девяти часов утра" и ушла. А на что ему так грозило? Смешно. Смешно и забавно. Он запоздало поинтересовался у проштрафившихся Архаровцев, на какой тачке приехала гости. Услышав ответ, задумался еще больше. Тяжелый внедорожник Mercedes, увешанный кенгурятниками, шестифарной люстрой и прочими агрессивными шнягами, не может быть у мелкой служащей нищего офиса жены слабака и дебила да и на лерке. впрочем протестное платежка и все, что под ним весь вечер вырисовывалось лучше не вспоминать одно слово оторва сексопильная оторва без же этому Воропаеву Леониду. Ефремов хмыкнул, хотя бы в этом. Лера заехала в супермаркеты, купила какой-то салат и какую-то нарезку, приехав домой обнаружила, что нет хлеба, это ее огорчило, и она расплакалась. Нарядавшись, стянула через голову дурацкое платье и отбросила в кресло. Платье до кресла не долетело и осталась валяться на полу с дувшимся резиновым шариком. Лера задумчиво на него посмотрела, подняла, размеренными шагами подошла к платяному шкафу, распахнула дверцу, извлекла пустую вешалку, повесила платье на вешалку, сунула в шкаф. Нужно перестать психовать, толку-то от истерик. Утром она позвонит Ефремову, чтобы узнать, что он решил. Навряд ли его номер будет доступен, поэтому затем она пойдет в полицию. Валерия благоразумная, уравновешенная женщина, поэтому она пойдет в полицию. И она настолько тотально благоразумна, что сейчас, поужинав салатом без хлеба, и ляжет спать, примицнотворно и ляжет и заснет. Стрелки на часах показывали начало седьмого Когда ее разбудил телефонный звонок, но звонил не Ефремов и даже не кто то из его свиты. Звонил Паша Горячев, и Горячев был явственно на взводе. Он сказал, что Лёня нашелся. Он сказал: "Одевайся, я сейчас за тобой заеду, ничего брать не надо. Леонид пока не пришел в себя". Паша сказал: Его нашли ночью в каком-то подъезде. Он лежал без сознания, и весь избитый. Жильцы вызвали скорую помощь. Я случайно узнал, представляешь? Мне позвонил Борька, монтажник, и сказал, что видел, как Леонида на каталке везли по коридору, Борька в той больнице со сложным переломом. Прикинь, как совпало. Одурев от смеси радости и тревоги Лера выскочила из подъезда, не дожидаясь, когда приедет Пашка и вызовет ее по домофону. Только бы с Лёнькой, ничего серьезного не было. все таки не абсолютный гад ее бывший босс, а нынешний бонза тоха Ефремов. Конечно, никакое это не благородство, а эффектный жест ради жеста, но ей наплевать. К тому же тоха хитер и осторожен, потому и вернул Леониду свободу таким незамысловатым способом. Теперь вряд ли кто-то будет искать связь между видным чиновником Ефремовым и средним малым предпринимателем Воропаевым, на которого напала местная шпана. Однако нагнала ты страху подруга на этого упыря, Какая же ты Лерка молодец, у тебя получилось. Теперь главное, чтобы с Лёнькой ничего страшного не было. Она его заберет из больницы, вылечит, выходит, а потом все ему выскажет, все, все!» Обычно уравновешенный Павел сегодня вел машину уж как-то слишком по-итальянски, резко кидая мазду из ряда в ряд. И поочерёдно вдавливая до упора педаль газа и тормоза, всю дорогу он возбужденно недоумевал. за каким фигом Воропаеву понадобилось переться в тот подъезд, где его подстерегли подонки, отобрав документы и телефон, и как все таки повезло, что его доставили в больницу, где парится Борька. Для пробок было еще достаточно рано. И торопливая Mazda сумела прошить Москву с южных до северных, восточных окраин минут за сорок. А потом они еще минут двадцать ехали по спальному району, пыльному, неухоженному, однообразному. "Где мы, спросила Пашку Валерия, уже приехали?" пробормотал Горячев, паркуясь вблизи стальных решетчатых ворот за которыми открывался унылый больничный вид. Центральный корпус этажей на шесть, несколько корпусов поменьше и барачного вида строения на периферии. Горячев произнес коротко: "Пошли". И Валерия поспешно выбралась из машины. Они пересекли пустынный больничный двор и направились к дверям двухэтажного здания, стоящего на отшибе. — Вы куда?" недовольно поинтересовался человек в униформе, когда они вошли в полутёмный предбанник. Павел помахал у него перед носом бумажкой, и тот протянул: "А, фактор. Чего в такую рань?" "Куда?" нагоняя быстро идущего по длинному коридору Пашку, недоуменно переспросила его Лера. "Какой еще фактор? представления не имею, пожал тот плечами. Закидон у этого гоблина должно быть или местный сленг. Может, тут так реанимацию называют. Она спустят реанимацию, запаздыла, всполошилась Лера. — Ну, даже если и не пустят, нам главное убедиться, что с Леонидом все нормально. И с лечащим врачом поговорить, спросить, может, нужно что из лекарств. Ты же видишь, что тут за обстановка. Раздраженно проговорил горячев, когда они спускались по бетонной лестнице в цокольный этаж. Можешь себе представить уровень, если у них отделение интенсивной терапии расположено в цоколе. Лера ничего не ответила, но было понятно, что здешняя обстановка ей тоже не нравится. А вот и ответ на твой вопрос, облегчённо произнёс Паша, когда они остановились у предпоследней двери коридора, больше напоминающего узкий технический тоннель. Надпись на двери гласила: "Фактор". Аббревиатура какая-то, что ли. Растерянно подумала Лера, входя в дверь, предупредительно распахнутую другом Пашкой. Каждый раз, когда он приходил в себя после наркоза, память к нему возвращалась не сразу. Сначала он бездумно смотрел в потолок, снятопрятно заштукатуренный, трещины до полши почти вплотную до грязного пластика плафона потом переводил взгляд на кафель стены напротив, который клали не иначе как во времена кукурузного бума, а потом пугался. Он не мог вспомнить, где он и почему он именно здесь, и пугался. Через долгие пять секунд, а иногда десять, память просыпалась. Острая ноющая боль изломанных костей и глухое жжение кровоподтёков в этом здорово помогали. Очень хотелось пить, и он решил позвать кого-нибудь, чтобы дали. Язык не слушался, а во рту пересохло настолько, что даже если язык и подчинится, шевелить им будет невыносимо. Впрочем, его отказался слушаться не только язык. Леонид был прикован к кровати, хотя это не совсем кровать. Ловко его подсекли те парни, а он лошара, Отчего он решил, что все кончилось и ему больше нечего бояться, потому что он лошара, за что и поплатился. Только кретин мог рассчитывать, что так легко от них отделается. А он расслабился, значит, он кретин. Обрадовался до слюнявых пузырей, что придумал гениальный ход, обрадовался и забыл, что вовсе не о собственной безопасности пёкся, исполняя сей юридический кульбит, что лишь с одной целью он и сделал не дать девочку обиду. И лично его безопасность тут ни при чем, никаким кульбитом она не гарантирована. Хорошо хоть что нотариуса послушался и составил завещание. Спасибо Илюхе дарить отсоветовал. Хотя в первые минуты попадания Леонид люто злился, на себя злился и на Фигового законника. Если бы все перешло ей подарственной, то с Воропаева были бы сейчас все взятки гладки, но он быстро отрезвел и послал нотариусу мысленное спасибо. Этим отморозкам ничего не стоит притащить вслед за ним сюда и его девочку. Она этого не вынесет, и он этого не вынесет а одному ничего терпимо. В Понедельник они просидели с Ильей больше часа, согласуя все нюансы завещания и ставя юридические барьеры, которые никому не позволят оспорить параграфы и ограбить наследницу. Костенко документ заверил, внес в реестр и запер в своем сейфе. С самодовольным видом идиота Леонид вышел из дверей бизнес-центра, в котором арендовал помещение нотариус, и направился к своему авто. Когда он, повозив задом по упругому сиденью, чтобы устроиться поудобнее, перекинул через плечо ремень безопасности и сунул в замок зажигания ключ, сзади его шее приставили остро отточенное лезвие ножа и велели ехать куда скажут и не оборачиваться парней было двое и он их уже видел раньше хотя большого значения это теперь не имело сначала он решил что везут его на переговоры с их главным но ему предстояли иные переговоры главного он так и не увидел зато Сразу уразумел его планы. Жадным до бабла оказался их командир, успел житься с мыслью, что все лёнины деньги бурным потоком перекатятся в его портмоне и не хотел с этой мечтой расставаться, хотя технология отъема, конечно, была уже не та. Выходит, погрешил главный против чистоты своего бизнеса. Однако не в первый же раз, да и не во второй, насколько Леонид мог разобраться в ситуации. Сначала с Воропаевым обходились вежливо, усадили за стол, придвинули заготовленный заранее документ, вручили авторучку. Он спросил: "Анна, фига?" и его начали бить достигли этим мало чего не считать же за ожидаемый результат выбитые зубы и трещины в нескольких ребрах. Не у них, конечно, у Леонида потом их озарила мысль найти кого-то, кто ему особенно дорог и эти идиоты приволокли сюда Юльку хорошо, что Лера не оказалась дома Юльку отпустили быстро. Девчонка сразу смекнула, какой здесь замес и торопилась признаться, что Леонид ей просто чужой дядя, а никакой не папочка. Его это нисколько не удивило. Он это знал. Он не простофиля, чтобы сразу принять на веру историю о великой и преданной любви его бывшей школьной подружки и о том, что вот уже 20 лет, как он является счастливым отцом прелестной малышки. Если выразиться точнее, то он не исключал любой вариант, и тот, что девица не врет, тоже. Самое правильное, что он мог сделать это провести ту самую экспертизу, о которой заговаривала с ним Лера. Но до последнего он медлил, оттягивая момент истины. Почему? Всё просто. Он не мог разобраться, чего же ему хочется на самом деле. Иными словами, хочет ли он узнать, что у него есть дочь. Тест на ДНК нужно проводить только с этой целью и только по этой причине. Нет надобности проводить тест, рассчитывая иметь отрицательный результат, который защитит от нелепых притязаний или возможной аферы. Девица уже вполне совершеннолетняя, а значит, ее можно просто, не обращаясь к экспертам, выдворить за двери, никогда не пускать на порог. Лера будет только рада. Но Леонид внезапно поймал себя на мысли, что ощущать себя отцом ему было не только странно, но и радостно. Ему захотелось подтверждения, но всё же он колебался. Дело даже не в том, что он не жаждал брать на себя Юлькины расходы, по их будет немало и временами общаться с ее мамашей, а который он вспоминал скорее с досадой, чем с сожалением уж с этим он как-нибудь до да справится тут другое тут лера лирончик кнопка он же не слепой он все видел как она ревнует как ей больно и он не дурак чтобы не понимать насколько вся ситуация для нее тяжела и оскорбительна И не слепой, и не дурак. А что же тогда так ее мучил? Или считаешь, что не мучил? Но разве она имеет право лишать его общения с дочерью, если уж сама не родила ему дочь? Пусть это неблагородно, зато правда. Ну пусть нечистая правда, он же сам не настаивал, но все же и не ложь. Поэтому жена не должна быть эгоисткой. Она напротив должна проявить великодушие, понимание, и так и терпение и жертвенную любовь. Не велика ли тебе жертва, ты, придурок? Ты считал, сколько раз за последнее время заталкивал в дальний угол сознания неясное смущение. Однако, что в этом смущении тебе неясно? Это подписывало слабенько совесть. Может быть, совесть помогла ему одуматься, а может мужская корысть повела грозой, и подступившие раскаты уже доносились явственно. Леонид понял: пора, пора делать выбор. Или выбор сделает Лера. Разве он не знает, Что за человек, его жена забыл, как она рубит с плеча. Клинок в ее руке не дрогнет. И если решит она рассечь живые нити их проросших друг в друга душ, и он выбор сделал. Куда ему без Леры? Зачем он сам себе без Леры, пусть даже с дочерью и прочей новоявленной глубокореченской роднёй? Однако тест на ДНК Леонид все таки решил провести только теперь уже по другой причине если Юлька ему дочь то он должен знать об этом не прячась от жизни если она ему дочь то чем сможет поможет если захочет Валерия если не захочет то И не увидят они эту вкрадчивую стервочку больше никогда. Собрать материал для пробы было несложно. Юлька постоянно норовила схватить Кнопкину расческу, чтобы позлить ее. маленькая дрянь. Тот день, когда он направлялся к Илюхе в офис, он уже знал результат. Ему позвонили из лаборатории и сообщили что никаких родственных связей у них с Юлькой нет. Акт, проведённый экспертизе, он может забрать, приехав к ним в институт или получить скан по электронке. И всё. Проблемы нет. Хотя большого значения эта информация теперь не имела, если не считать вопроса, сама ли Юля спланировала акцию. Или ее надоумила мать. но сказать по правде, это Леонида тоже интересовала мало. Теперь у них с кнопкой будет все хорошо, просто замечательно у них все будет. Вот только разберется он со второй проблемкой, а потом уж они с Лерой поговорят. Он купит хорошего вина, еды какой-нибудь вкусной, её везёт Леру на дачу и сидя у догорающего камелька, он ей все расскажет, попросит прощения за злые выходки, объяснит и их, и свою неразговорчивость последних дней. Как же он жалел сейчас, что так плохо они расстались утром в понедельник, если бы он тогда знал, если бы он знал, что под номером два шла отнюдь не проблемка видно высшая справедливость вспомнила о Алёне Воропаеве и решила потребовать плату он представил как Валерия распечатав пухлый крафтовый конверт и высыпав содержимое на столешницу в гостиной или кабинете Перебирает ксерокопии старых документов и черно белой фотоснимки 15-летней давности, как ее лицо из недоуменного превращается в брезгливое, как навсегда каменеет. Леонид моментально решил, что сделает все, чтобы Лера никогда не узнала этой грязи и гадости, иначе он навсегда жену потеряет. Теперь он жалела своем малодушии. Все было бы совсем иначе, если бы он с самого начала принял верное решение, пусть и рискованное. Наверное, после таких признаний Кнопка не захотела бы с ним жить, но вполне возможно, что и поняла бы и не осудила Но главной не угрожало бы Лере сейчас опасность, а он сам не торчал бы в этом санатории, и глупая девчонка, опрометчиво назвавшаяся его дочерью, не вляпалась бы в неприятности, попав под чужую раздачу. Что это Юльку втолкнули к нему в палату? Леонид, прикованный наручниками к голой больничной кровати, понял не сразу. Ему представили нового участника игры, подтолкнув напуганную девчонку поближе, а затем еще раз озвучили требования. иначе с твоей дочерью и прямо на твоих глазах, ну и так далее. Пацаны не были оригинальны. Он их переплюнул, высказавшись, что если парни притащат бездомную кошку и начнут ее мучить, то смогут его немножко разжалобить. Все сразу не врубились, в чем дело, а Юлька все поняла. Она испугалась еще сильнее, хотя куда уж? И заверещала, что в квартире оказалось случайно И что ее неправильно поняли и продолжала захлебываясь, нести чушь, пока один из молодчиков не ударил ее по лицу. Юлька отлетела к стене и притихла, глядя безумными глазами. Посмотрев в ее сторону, Леонид произнес, "Девушка не врет, парни, у меня в смартфоне был телефон лаборатории по шерте. Если сим-карта жива, тогда сможете сами задать им вопрос о моем отцовстве. И он прикрыл глаза, чтобы больше не видеть искаженное страхом лицо Юлии Лепехиной. хотя кроме самой себя ей винить было некого. Юльке отвесили еще плеух, а потом вытолкали наружу. Леонид надеялся, что этот случай навсегда отобьет охоту у барышни к и лжи. И еще он надеялся, что ее отпустят целой и невредимой, или хотя бы просто отпустят.